Значит, теперь нам предстоит не самая интересная вещь, потому что никто здесь в этой части головы никому не рубит, но она очень важна для нас. Значит, мы с вами э, протопали по социально-экономической истории и ну, политической. У нас нет времени с вами на историю русской культуры, но ее обязательно нужно знать. Поэтому мы поступим таким образом. Вот в большом базовом моем курсе три лекции по этому периоду. Культура Руси в 9-1 половине 13-го века, в 13, -го, 16 -го и в 17-м. Естественно, вот времени, поскольку курс у нас ограничен четырьмя семестрами, времени читать культуру. Нет, это большая тема. Но у вас должен быть синопсис, чтобы вы ориентировались в этой теме. Это наша культура, ее нужно знать. Поэтому мы поступим таким образом. Я вам э, продиктую синопсис по каждой теме и отмечу то самое важное об этой теме и самое интересное. Первая римская культура как явление общественной жизни, совокупность материальных, социальных и духовных достижений того или иного общества, человечества в целом. Значит, первая Термин культура. Второе материальная и духовная народная и элитарная культура. Второе римское. особенности древней русской культуры взаимодействие славянского и неславянских языческих и христианских элементов. Третье римское устное народное творчество, блины и сказы. Кто, кто вспомнит, чем принципиально, в самой первой лекции я об этом говорил, чем принципиально русские блины отличаются от западноевропейского эпоса? В плане героев этих да, народ, да, из народа. Из народа. А -а -а. То есть в западноевропейском эпосе герои-рыцари, и даже Робин Гуд, это Робин из Локсли, значит, В русских блинах герои-богатыри, то есть представители народа. Если там и встречаются представители, э, так скажем, князья, то это либо персонажи, скорее, со знаком минус, Владимир Красное Солнышко, либо Вальга, который терпит поражение от Микулы. То есть, а кто мне напомнит, с чем это было связано? От степняков. От степняков. Совершенно верно. Хорошо, запомнили это. То есть, вот этот элемент, Демократической культура, но демократически не на запад планер, а не наш, он заложен был в самом начале нашей истории. Значит, мы записали третий римский. Четвертая римская письменность и образование, дохристианская письменность, славянская азбука Кирилла и Мефодия, двоеточие, глаголица, Сколько? более раннее происхождение разработал Кирилл Философ, философ с большой буквы, на основе византийской скорописи точку закрыли, точка запись. Кириллица. Разработали ученики Кирилла и Мефодия на основе греческого письма. Название Кириллица распространилось на письмо, созданное после смерти братьев Кирилла и Мефодия, а глаголицей стали называть любую азбуку. С красной строки. Переводы в скобках Священное Писание, в кавычках, священное Писание, произведение Иоанна Златоуста, Кирилла Иерусалимского. Жития святых, в скобочках, агиографии. Жития святых называется агеографией. Словам. Словом назывались поучения и речи. Это все называлось слово. Хожение. Это жанр такой был, хожение. То есть это путешествие. В скобочках, например, игумена Даниила Палестину. Слово о полку Игореве, в скобочках, конец 12 века. Но есть целый ряд ученых, которые оспаривают эту точку зрения и полагают, что слово о полку Игореве Это подделка, которая была осуществлена в 18 веке. Вопрос, вопрос до сих пор остается спорным. По крайней мере, есть представители и другой точки зрения. Летописание. Кто знает, самые известные наша летопись Как называется того времени? Повесть, Повесть временных, временных лет. лет. Записывает Повесть временных лет. Теря 1113 год. До нас дошла в рукописных копиях не старше 14 века. То есть исходный у нас нет. Не старше 14 века. Наиболее известные из рукописных копий ⁇ Лаврентьевская и Епатерская летопись. То есть когда вы встретите где-то Лаврентьевскую летопись и Епатерскую летопись, это не самостоятельные летописи. Если вы встретите Лаврентьевскую и Епатерскую летописи, это на самом деле просто копии повести временных лет. Дальше. Первые школы. Отсутствие, в кавычках, интеллектуальной теологии. Это то, что, к сожалению, отличает православие при всех его замечательных качествах от католицизма. Я вам уже рассказывал в, первой, в одной из первых лекций, что православие было принято у нас на славянском языке, то есть нашим священникам не надо было учить латынь. Но латынь католическим священникам открывала целый мир античности, а если они еще учили греческий, то сказать, они получали просто доступ ко всей античной культуре, и латынь позволяла, она была таким общеевропейским, лингва франка, она позволяла человеку ехать из Праги в Рим, из Рима в Эдинбург, и он везде мог так сказать, беседовать со своими коллегами на латыни. Вот на Руси этого не было, и интеллектуальных споров православии, не знаю, хотя у него есть... Другие <смех>, замечательные достояния, так сказать, вещи, ну, например, тот, то влияние, которое на православие оказала местная юридическая религия, оно привело уже к тому, что до середины 17 века, до никоновских реформ у нас не было одной формулировки в нашем православии. Как у нас говорят, человек — это раб, раб Божий. Вот до середины 17 века этой формулировки не было. С середины 17 века отрок Божий. То есть мы потомки богов, а не рабы. Поэтому когда на его язычнике, вот я знаю, например, у меня такой плакат есть, стоит мужик со здоровым топором и подпись мой Бог меня рабом не называл». Но дело в том, что до середины 17 века этой формулировки не было в православии. Она есть в католицизме, она есть в исламе, но в православии она появилась в середине 17 века. До этого отрок Божий. Пятая римская архитектура, деревянное зодчество, каменное зодчество, храмы, светские постройки, особенности русской архитектуры, Вот об этом я вам скажу пару слов, складывание местных архитектурных школ в XII-XIII веках, Владимира Суздальская, Смоленская и Новгородско-Псковская архитектурные школы. Шестое римская Изобразительное и декоративно-прикладное искусство, в чеканка, на Руси назвали называли скань или филигрань, чеканка, скань или филигрань, финифть, кто знает, что такое финифть? Рисунок узор. Вот. Это такая выемчатая и перегородчатая эмаль. Чернь, это когда, кто знает, что такое черн? Это когда серебро украшалось черным порошком. Зерн – это маленькие металлические зернышки, напаянные на изделия. Кобку закрыли. Фрески, мозаика, иконопись, книжные миниатюры. Здесь давайте запишем название двух известных книжных миниатюр. остро Евангелия Евангелие и изборник Святослава. Неразвитость скульптуры. Вот скульптура была неразвита. Седьмое римское – музыка народная и богослужебная. Восьмое римское – общая оценка древнерусской культуры 9 1 13 века. Значит, что вот по этому периоду такая важная вещь. Значит, вы знаете, что на Руси воздвигали крестово-купольные храмы. В его основе такой был квадрат, расчлененный четырьмя столбами, а... Для византийской архитектуры вот это многоглавие было не характерно. Там, если кто пишет когда-нибудь Софийский собор, который теперь мечеть в Стамбуле, это огромный купол. Вот на Руси строили многоглавые церкви. Как вы думаете, почему? Почему не строили вот такие огромные купола? Вот это правильный подход. Мрамора не было. Мрамора не было для возведения больших по площади хор, то есть верхних галерей. И в верхней галерее решают проблему освещения. Само здание должно было быть иным, чем византийские храмы, чтобы обеспечить свет. Причем строятся византийские мастера. Но они оказались людьми творческими и поняли, что на Руси нужно строить многокупольные, многокупольные храмы. много Вот это что касается архитектуры.